Глава четырнадцатая Я спустилась вниз и принялась бродить по комнатам. Ни в одной из них не было хозяина дома. Наверное, стоило попросить у Локсты номер его мобильного. В таком замке нужно ходить либо с клубком, либо с мобильником, чтоб не потеряться. Как назло, меня занесло в темный коридор, где почему-то не горели лампы. Скорее всего, я свернула в какие-то подсобные помещения». Внезапно на за что-то зацепилось, и я, не успев охнуть, со всего размаха вломилась в тесные двери. Они неожиданно распахнулись. С обратной стороны стояла напольная ваза, издавшая возмущенный звон, когда я столкнула ее на пол. В комнате было светло, и за огромным столом необычной формы восседал Локста в наушниках. Он нажимал разные кнопочки и крутил рычажки, на незнакомом мне музыкальном оборудовании. Мое феерическое появление верхом на металлической вазе не укрылось от его внимания. локстав вздрогнул, выпучил глаза и сначала попытался прикрыть руками нечто на столешнице, потом спохватился и кинулся ко мне. «Ты в порядке?» — задал он любимый вопрос американцев. Я кивнула и поднялась на ноги, стараясь сдержать смех. Вечно меня подстерегают дурацкие ситуации. С трудом представляю себе миру или лору, спотыкающихся в коридоре и вваливающихся в помещение, сметая все на своем пути. «Эту чертову дверь нельзя убрать по условиям аренды», — вздохнул Локста. «Хотя два входа совершенно ни к чему. Я устроил здесь звукозаписывающую студию, и если во время работы кто-то зайдет, то может здорово помешать процессу». Нужна идеальная тишина. «Прости», — пробормотала я, — «не знала, что ты трудишься над новыми треками». Рэпер слегка смутился, уселся на стул и замолчал. Он явно хотел что-то сказать, но не решался. Я же думала, как скорректировать рассказ о встрече с Рудо, чтобы не упоминать о расследовании. Но нельзя же просто сидеть в тишине, если ворвался к человеку и оторвал его от работы». Поэтому я спросила, а почему бы тебе не купить этот дом? Если он станет твоей собственностью, то его можно будет переделать, как вздумается? Доминик усмехнулся. Во-первых, он не продается, во-вторых, стоит безумных денег. Я не полный кретин, чтобы тратить сотни миллионов на жилище. Сейчас это дурной вкус не модно. Я приобрел небольшую виллу здесь, в Калифорнии и квартиру в Лос-Анджелесе а все свободные деньги вкладываю в фонд помощи африканским странам». «Очень благородно», — пробормотала я. «Эгоистично», — вздохнул Локста. «Но, знаешь, хочется оставить свое имя в истории. Ну, умереть сознанием того, что я был не таким уж плохим парнем. Мою молодость нельзя назвать безупречной. Я торговал наркотиками и занимался сутенерством». «Не расстраивайся», — бодро отозвалась «Я...» «Если ты читал Библию, то наверняка знаешь, что многие святые начинали свой жизненный путь с куда более существенных проступков». Видимо, мои слова как-то повлияли на рэпера, потому что он собрался с духом и внезапно сказал «Я хочу узнать твое мнение по одному вопросу. Одень-ка наушники». Я выполнила просьбу и услышала новую песню Локсты. Она была неплохой, хоть и не очень характерный для Доминика, и необычный в плане музыкального сопровождения. Мелодия пульсировала и раскатывала, словно мяч в руках баскетболиста, то ударяясь о невидимые препятствия, то легко рассекая воздух. «Это дрил», — констатировала я, скрывая некоторое разочарование. «Потрясно! Не сомневаюсь, что у тебя получился настоящий хит!» «Это не моя песня», Грустно улыбнулся Локста. Альбом записал Джош и отдал мне. Сказал, что я могу выпустить его под своим именем. Голоса у нас похожи до безумия, а он не заинтересован в карьере рэпера. Рискованно, заметила я. Вдруг он кому-то хвастался треками, разрешал послушать. Только представь, какой получится скандал, если ты заявишь о своем авторстве, а тебя уличат во лжи. Джош клялся, что про сборник не знает ни одна живая душа, и я могу смело присвоить его. Я вспомнила о том, что говорил Эрик, и испытала тревогу. Мне вдруг показалось, что покойно хотел крупно подставить Локсту. Но ведь доказательств у меня нет, просто какое-то интуитивное ощущение. И как отговорить Томпсона? «Зачем тебе вообще чужие песни?» – как можно небрежнее спросила я – Ты пишешь не хуже, следовательно, не очень-то в них и нуждаешься. Доминик помрачнел, сел напротив меня и завел бесстрастным глухим голосом. Когда я начал читать рэп, мне показалось, что найдена какая-то волшебная формула. Мои треки обожали, я чувствовал настроение слушателей и всегда лидировал по тиражам альбомов. Ни одно вкусовое колебание не могло укрыться от моего внимания. Я опережал ожидания поклонников и предлагал им именно то, что они хотели. Но однажды Лил Дарти Ай выпустил свой за час до убийства и вошел в тренды, обогнав меня. Я попытался понять, почему так вышло, и тщательно проанализировал его микстейпы. Там было много интересных приемчиков. Я учел это и записал новый альбом, но он провалился. Не удалось сбыть даже десяти тысяч копий. Так я и гонялся за моды, пока не выдохся. Знаешь, больно уходить из рэпа, когда живешь им. Но ведь надо признать, что мои треки перестали будоражить людей. Я попытался переключиться на кино, и мне очень нравится, но без музыки все равно не то». Когда Джош показал свои записи, меня захлестнула зависть. Мальчишка был жутко талантлив. Он сразу предложил выпустить их под моим именем, но что-то меня останавливало, а теперь он умер. «Со мной однажды случилась такая история», — кивнула я. «Не совсем похожая, но смысл примерно идентичный. В университете, где я учусь историю искусства, преподает пожилая женщина Леокадия Львовна». Она сразу же меня не взлюбила, безо всяких на то причин и принялась травить. Все мои курсовые возвращались с жирной двойкой пометкой. пометкой «Ты все списала, потому что данный текст не соответствует твоему уму». Как я не старалась объяснить, что готова подтвердить свои знания, Леокадия только отмахивалась. Мне пришлось сдавать зачеты, созывая независимую комиссию, От отчего отношения со старушкой испортились еще больше» но однажды она объявила, что мы должны написать серию статей о местных художниках. Нужно было проанализировать работы каждого и оформить результаты исследований в увлекательный очерк. Подвох заключался в том, что скопипастить чей-нибудь труд не представлялось возможным. Все, что было сказано по этой теме, принадлежало Перуле Акадии. Никого другого местные художники не интересовали. Мне достался портретист Евгений Смирнов – Его картины по-настоящему меня поразили, и мне было что сказать, но всякий раз, как я садилась за очерк, в голову лезли мысли, «Нет, эта фраза тут не к месту, Леокадии не понравится». «Нет, такой речевой оборот вызовет ее гнев. Если я добавлю эпиграф, она придет в ярость». Промучившись три дня, я плюнула и сказала себе, «Что бы я ни написала, все равно старая Грымза влепит неут, поэтому нет смысла волноваться». «Буду делать так, как мне нравится». В статье я высказалась от души, выразила все свои мысли, получила истинное удовольствие и сдала работу. «И что ты думаешь?» «Бабуля швырнула листки тебе в лицо», — предположил Локста. «А вот и нет», — радостно ответила я. Она резко изменила свое отношение ко мне. Осознав, что я не могла это списать, Леокадия принялась восторгаться. Оказалось, что Смирнов был ее одноклассником и рано умер. Его картины подзабыли, а тут я с хвалебным и искренним отзывом. На сей раз в конце работы красовался вердикт, выведенный размашистым почерком преподавательницы. «Маша, ты написала замечательно». К чему я вела длинный рассказ? К тому, что не стоит слишком стараться угодить кому-то в своем творчестве. Просто делай что-то от всего сердца, и люди сами к тебе прилипнут». Локстов усмехнулся. «Не мой случай», — отмел он. «Я сочинил с десяток песен, руководствуясь твоим правилом, но им далеко до того, что написал Джош». «С чего ты взял?» — удивилась я. «Ты выпустил альбом, и он не зашел публике?» «Нет, я не обнародовал треки». Показал только Джошу, но тот деликатно дал понять, что вышла полная хрень. Я разозлилась на покойного. Человек в творческом кризисе — абсолютно ребенок. Он не способен объективно оценить свои работы и склонен считать их неудачными. Нельзя играть на подобных чувствах. Могу я тоже их послушать? Вообще-то не знаю, почему я не уничтожил записи, которые успел возненавидеть. — протянул Локста. — Лучше бы их никому не демонстрировать. Но раз уж у нас сегодня вечер откровений, то вот, зацени. Я снова надела наушники и услышала бодрый рэп в духе того прежнего Локсты, чью музыку я так обожала. — Но это же чудесно! Превосходно! — закричала я. — Наконец-то нормальная песня без дурацких шатаний от стиля к стилю! и тут же прикусила язык. «Молодец, ничего не скажешь!» Выразилась так, что стало ясно. Творения последних лет мне совсем не нравились. Чистейшая правда, но можно ведь было сформулировать помягче. Однако лицо Локсты удивительным образом преобразилось. Разгладилась глубокая морщина на лбу, глаза заблестели, а губы растянулись в довольной улыбке. «Вижу, что ты не пытаешься мне польстить», — подмигнул он. «Понимаешь, я почувствовала, что краснею. Я люблю треки, которые ты выпускал до 2014 года. Они живые, классные, самобытные. Таких больше ни у кого не услышишь. А когда ты начал подстраиваться то под одного рэпера, то под другого, пихать дабстеп, транс и остальное...» Короче, для слушателей это равносильно тому, что ты вообще ничего не писал. Значит, ты думаешь, пора запускать новый альбом? Однозначно, если сомневаешься в моей оценке, посоветуйся с Лорой или Эриком. Ребята чуют успех нутром. Итак, пенсия отменяется, потер руки Доминик. А я почти смирился с тем, что пора уступить дорогу молодым. Чепуха, решительно отрезала я. Посмотри на своих коллег по цеху. Вон, Снубдок, уже дедушка. Несколько лет назад внук родился, а он все поет. И кто скажет, что у него это плохо получается? Убедила, убедила, шутливо поднял руки вверх Локста. Сдаюсь, завтра же поговорю с Авророй. Кстати, а почему ты не спишь? Ты что-то искала? Хочешь есть? Нет. Я хлопнула себя по лбу. Пришла по важному делу и напрочь о нем забыла. Помнишь тот вечер, когда ты выступал на концерте? Там ко мне подошел некий Рудо Морис и сказал, что Нильсон задолжал его банде. Якобы деньги уже были собраны, но он не успел их передать. И по каким-то правилам преступного мира финансовая проблема Джошуа теперь переходит к тебе. «Знаю», — устало ответил рэпер. «Уже поговорил с главарем вонючих псов и с адвокатом Джоша. У последнего хранится расписка баксы в банковской ячейке, но где ключ, он понятия не имеет. И без него нельзя обойтись? Может быть, поискать в доме Джоша?» «Пока не получится. Полиция не разрешает туда заходить, а потом, скорее всего, его сдадут в аренду кому-нибудь другому. Придется, наверное, опустошить свой счет и заложить кое-что». Я не знала, что ответить. Повздыхала, посочувствовала, пожелала локсти спокойной ночи и ушла в свою комнату. Мира и попугай уже видели десятый сон. Я же вертелась в кровати и никак не могла задремать. В голову так и лезли записи разговоров с друзьями комика, сведения, полученные от водителя, который их забирал. Неожиданно пришла мысль о том, что Нильсон мог сам заказать автомобиль. Вероятно, он бодрствовал, вопреки тому, что говорила его компания. Значит, мы ни на йоту не приблизились к прояснению ситуации. Я взяла телефон и решила немного поиграть, пока не усну. Вообще-то способ нельзя назвать действенным, если в качестве расслабления использовать хитроумные головоломки или задания на время — Но в моем смартфоне еще пять лет назад поселилась ферма, где все делается не спеша. Нужно ждать, пока вырастет урожай, прилетит самолет, построится очередное здание. Никакой концентрации внимания не требуется, мозг разгружается, и сонливость возникает мгновенно. Поэтому я без колебаний открыла стратегию и начала с упоением распродавать товары. За это мне дали специальные билетики, которые можно обменять на призы у уморительного зеленого попугая. Анимированная птица радостно бросила мне ключик от сундука. Я встряхнулась и внезапно подумала, а что если Алекс знает, куда Джош подевал ключ от банковской ячейки?